Ольга Каратаева Приключение Дроу Грома Пролог Привет. Я Гром. То есть меня зовут Громбетхайзер. на лучше Гром. Это прозвище, как говорит отец, полностью соответствует моему характеру. Я Дроу. Если кто вдруг не знает, кто это такие, скажу. Мы темные эльфы. Те, кто когда-то обратили свою душу к тьме. Это по-древним как мир преданиям светлых эльфов. Если почитать так лелеемые ими дряхлые манускрипты, так ужасней в мире эльфов просто не существует. И даже злобство подземных дроук меркнет по сравнению с жестокостью горных. Я же считаю, что мы по эволюционной ступени повыше многих будем. Нам подвластны стихии жизни и смерти, с помощью которых мы можем превратить хаос в жизнь. Горный дроу одинаково хорошо адаптируется и к свету, и к тьме, причем могут делать это по 10 раз на дню. Но главное – Это создание хаоса, ибо только из хаоса может родиться что-то стоящее. Живу я в подземном городе Дроу, Вестрантер. Это столица нашего государства, именуемого Поднебесная Цепь. Не обольщайтесь насчет названия, это всего лишь дань поэтическому настроению какого-то там из основателей. Государство же представляет собой самую мрачную и неприступную горную цепь в нашем мире. Так что города у нас скорее не подземные, а подгорные. Мой отец, грозный повелитель поднебесной гряды, это должность такая. Проще говоря, он тут и царь, и бог. Правит очень жестоко, но справедливо. Ну, скажем правду, иногда справедливо. Хе! А как же еще прикажете, когда вокруг тебя все очень старательно создают хаос? Нужно уметь удержать равновесие. Без какого-то порядка хаос поглотит нас самих, а без магии наша жизнь потеряет смысл. Кстати, о магии. Я тут в школу опаздываю. А вы как думали, если родился дроу, да еще и преемником, значит и учиться не надо? Увы, но надо, и желательно так, чтобы понравилось Грозному. А то пустит по миру, ума набираться. С него станется. Потому как вдруг решил меня на место повелителя готовить. И что я ему плохого сделал? Наверное, просто родился. Да уж, когда я родился, хаосу во дворце явно прибавилось. Насколько себя помню, никогда не мог и минуты просидеть на месте. Всегда двигаюсь быстро, а мой путь легко проследить по руинам. Что ж, золото от Броуна не утаишь. Я везде приношу хаос и разрушение причем обязательно со звуковыми эффектами, а то не интересно. Отсюда и кличка «Гром». Магией меня природа не обделила. Батюшка был очень доволен результатами проверки. Только потом, когда лабораторию отстроили заново, сказал, что силы во мне, как в Верховном Маге, да еще и побольше, поскольку у самого старого Верховного Мага пришлось отковыривать из развален развалин бывшей лаборатории по кусочкам. Похвалил и отправил обучаться в Верховную школу магии Дроу. «Это закалит твой характер», — прозвучал приговор. Когда же я попытался робко возразить, что мог бы обучаться, как и мои братья во дворце, меня захлестнули во временную петлю. Отец до сих пор думает, что меня это пробирает. «Ага». Правда, в первый раз я был в панике. Сами представьте, время вокруг тебя заворачивается коконом. Невозможно ни быть, ни жить, ни двигаться. Но каким-то образом и еще существуешь, и осознаешь все, что происходит. Но потом я научился телепортироваться в самый последний миг. А вместо себя создавать правдоподобную иллюзию. Так что наказание на меня действует положительно. В смысле развития смекалки и магических способностей. А братцы мои счастливчики, учатся во дворце. Ну, насчет учиться я преувеличил. Этот процесс, правильнее назвать, развлекаются. Обучение принцев проводит наш новый верховный маг, молодой Дроу, только закончивший школу. Вот он отрывается по полной в нашей компании. И я не удивляюсь так как маг постоянно рассказывает нам истории из своей школьной жизни. Судить по ним – учителя в школе закончены садисты и извращенцы, а ученики им служат в качестве подопытных кроликов для сомнительных экспериментов. В общем, не хочется, но надо. Без меня урок не начнут. Как же, Приемник еще не подошел. А задержусь дольше? Побегут в панике к батьке с криками «Его высочество пропал!» «Знаем! Уже проходили!» Я вспомнил наказание, которому подверг меня отец после подобной истории и содрогнулся. Да, повелитель знает, на какие кнопки у нажимать, чтобы проняло. Тогда он как-то слишком мягко улыбнулся, у меня аж мороз по коже прошел. Я должен быть уверен, что ты закончишь обучение сам. Да уж, тут попробуй не закончить. Настроение окончательно испортилось. Но это еще цветочки. Впереди весьма длительный учебный день.